Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие возмездия так же недоступно, как понятие равные права, я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или очень большая глупость всякую меру противодействия, всякую меру защиты, равно как и всякую оборону, всякое оправдание. Мой способ возмездия состоит в том, что чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное. Таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории. Стоит только дурно поступить со мною, как я мщу за это, в этом можно быть уверенным. Я нахожу в скором времени повод выразить злодею свою благодарность, между прочим, даже за злодеяние, или попросить его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать». Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчание. Тем, кто молчит, не достает почти всегда тонкости и учтивости сердца. Молчание ⁇ есть возражение. Проглатывание по необходимости создает дурной характер. Оно портит даже желудок. Все молчальники страдают дурным пищеварением. Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, Она является самой гуманной формой противоречия и среди современной изнеженности одной из наших первых добродетелей, кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого делать, кроме несправедливости. Взять на себя не наказание, а вину, только это и было бы божественно.